Кто же будет воевать против империализма? Вероника стала больше времени проводить с детьми, особенно с Верочкой, нежнейшим божьим созданием, собирательницей Гербария и неутомимой рисовальщицей. С Борей трудно было проводить больше времени, потому что он ей этого времени не давал. После уроков вечно застревал в школе, в каких-то авиамодельных кружках,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 Теперь всем видно, каков отец, таков и сын. Яблоко от яблони недалеко падает. Борис IV пришел домой, захлебываясь от яростных слез. Вероника рванулась в школу забрать его документы. Директор, однако, убедил ее не делать этого. Борю все любят, он прекрасный футболист. Давайте забудем этот плачевный эпизод. Наш сотрудник.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 А Сталина тихо спросил Борис Четвертый. Сталин тут не причем, он ничего не знает об этих делах, уверенно рубил Мите. Он великий вождь, вождь всего мира, понимаешь? Он не может знать обо всем, его обманывают. Их школу участвовало в ноябрьской демонстрации, и они вдвоем шли в рядах Абель Кружка, несли над головами свои модели. С приближением к Красной площади обоих мальчиков охватывало все большее и почти ошеломляющее волнение, а когда появился Мобзалей, и на нем отчетливо видно яркое серое пятно Сталина в шинели, немыслимый триумф, ликование, какое-то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 С торпедой под водой взорвать фашистский линкор и с Митей бывшим Кулакским отродьем творилось что-то похожее. Вот погоди, погоди, Борька шептал он. Вот вырастим и дадим Сталину знать, кто ему друг, а кто враг на самом деле. Митя давно уже считал себя неотъемлемым членом Градовской семьи.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 Она бросалась на коммунальную кухню разжигать примус, сломала спички, бестолково качала керосин, ничего не получалось, обжигала себе руки. Соседи грубо хохотали над гримасами еврейки. Митю упрашивал, — Тетя Цилия, не надо мне супа. Дай лучше денег, я булку куплю и ливерные колбасы. Супы Цицилии...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 Бродил любезный друг Пифагор, где по утрам так радостно пахло свежими творожниками, где наконец был Борька четвертый, появившийся на свет, как все здесь говорили, для возобновления династии.